своих близких, лежавших на общем погребальном ложе, во всем подобных древним героям Лады. Тайс оглянулась. Ряды спартанцев стояли по-прежнему неподвижно. Воины смотрели на погибших. Одним прыжком Афиненко соскочила с костра. Тотчас же ей подали горящий факел. Подняв его высоко над головой, Тайс,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 Взвился редкий голубой дым. Лаконские воины быстро подожгли костер со всех сторон. Затрещали конские хвосты и гривы, Потянуло резким запахом паленого волоса. тайс сквозь пляшущее пламя взглянула в последний раз на лежавших. Ей показалось, что Менедем шевельнул рукой, как бы прощаясь, И Афиненко отвернулась. Опустив на лицо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 на северных берегах которого выросли оба. А еще через день спартанцы поплывут вниз по реке, к Навкратису, откуда лежит путь в Лакедимон. Спартанцы настаивали, чтобы Таис уезжала с ними, но Гетера отказалась. Она не могла сразу уехать из Мемфиса. Да и возвращаться в Эладу теперь было незачем. Изофин доходили тревожные слухи о смутах, вызванных речами Демосфена, и весь эллинский мир, встревоженный неслыханными победами македонского царя, казалось, готовился двинуться на восток, в запретные ранее пределы.